Очень уж старался понравиться. Тебя как звать? Шрам. Как же ты тут застрял? Дошел, понимаешь, по одному делу. Ну и налетел на излома. Тоже, нашли малоприятно. Отбился, ушел, но патроны почти кончились. Потом еще вышла история. Ну что я буду рассказывать? Допол пол сюда, ни жив, ни мертв. Отлежался, почти вылечился, но патронов нет. А куда же мне тогда идти? Брат, поделись боезапасом.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 «Было бы очень кстати. Вода есть?» «В баке», — кварки кивнул настоявшую в углу канистру. спускай время от времени. Тут недалеко есть озеро». «Кипячу. Покажи, как видишь». «Ну, значит, и я выживу», — предположил Шрам. «Вроде в рюкзаке есть таблетки обеззараживающие. Как раз для чистки воды. Если я, конечно, правильно разобрал». «Еда разнообразием не баловала».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 Пришлось продолжить трапезу. — Так по какому делу и куда ты шел? — Шрам, браток. Я на такие вопросы не отвечаю. Уж извини. У каждого из нас за спиной немало, верно? Если б я сейчас куда-то шел, просил помощь, то другое дело. Но все уж в прошлом. Кварк немного загрустил. — Ну хорошо. Тогда расскажи мне о той твари, которую я убил. Ты назвал его бюрером. — Впервые столкнулся? Кварк тоже взял кусочек, закинул в рот. «Ты славный малыш, шрам. Многие не едят, пока хозяин не попробует. <с> да. Но я мясо вывариваю долго, а потом кромсаю ножом и леплю вроде как котлеты. Да потом, ну, неважно, соль не хватает. Почти кончилась у меня соль. Теперь никогда не пойду на ходку без хорошего запаса. Так вот, бюреры». Он прищурился, видимо взвешивая, стоит ли говорить. Потом кивнул сам себе, будто решился. «Нехорошая история с бюрерами. Странные слухи. И есть у меня подозрение, что не слухи это». «Что же говорят люди?» Шрам закончил с и решив не набивать живот до отказа. «Говорят, что бюреры появились не сами по себе. Одежда на этих жирных тварях Формина Заметил, я сам общался когда-то с парнем, который утверждал, что такое мундирование получились заключенные, согласившиеся на предложение наушников. Те собрались поставить какой-то эксперимент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 «Не правительство, а правительство!» — поправил его Кварк. «Другого места, значит, нет? Или, может быть, оно специально создано? Вот это место? Зона?» «О, брат, многое приходит в голову там, учаясь. Да и сами наушники. Ну кто их финансирует? Частные спонсоры? Фонды?» «Чушь! Впрочем, не будем об этом. Ты ведь знаешь, что об этом не надо говорить?» «Нет». Пагон сказал бы «да, конечно».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 Самосад покуривал, а потом сердце у него стало прихватывать. Но бабка и запросила ему курить, а спрятал запас. Или бабка его запас спрятала. Или бабка. Хварк бережно оторвал от пожелтевшей газеты полоску, показал товарищу, как ловчей устроит самокрутку. Чтобы склеилось, надо харкнуть, иначе разваливается. Или я просто не умею. Эх, все квартиры обошел, ничего толкового. Все выгреб наш брат.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 Там не холмики, а ямы, понимаешь? У меня нога сломана. Спина бодрана голова разбита, тошнит. Я почти сутки от него отбивался. Потом выплос наконец конец кладбища и нарвался на кровососа. Потратил патроны. Еще были истории. Все как обычно, но я ведь идти не мог. Детектор потерял. Почти все оружие. Ты спи, Шрам. Я подежурю. Я привык. Нажалась бы, ешь, Подумал Шрам, закрывая глаза. Ничего.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 Искатель, группировка не совсем обычная, они пришли все вместе, как наушники, держатся особняком, но в общем не агрессивные, хотя и противные. Ищут. Что? Не знаю. Вот Монолит держится на идее, что вся зона — порождение инопланетного эволюционного модуля. К явной глупости, первая катастрофа случилась задолго до второй, но и это не отменяет существование Монолита, у него силы. Такова реальная зоны.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 они зоны общаться как-то неприятно мы для них зверушки понимаешь понимаю кивнул шрам вспомнив манеры норис и все же что они могут искать не говорят манерничают выясним со временем кто доживет что угодно могут искать исполнители желаний например есть такой не знаю многие верят что есть когда я последний раз был в сталкере в этом баре мне показали двоих ребят «Ты только не смейся!» Мне показали двоих ребят из масада Свеженькие такие, крепкие профессионалы снаружи. С большой земли. Их уже давно вычислили. Они, зная, заливают. Ученые. Собираемся исследовать организмы мутантов. Генетики. <Hotão> <Hotão> Их мать!» Кварк захохотал, хотя Шрам никакого повода для смеха пока не видел. «Они не понимали, что всем плевать, на кого ты работал там. Важно, что ты будешь делать здесь, в зоне». Они искали группу арабов, всех выспрашивали. И при чем тут исполнители желаний? Как при чем? Это же был старый уже анекдот. Явилась команда арабов к нам. И давай искать исполнителя желаний. Весело, ребята! Только появится время поговорить, тут же рассказывают, что у них за желание. Чтобы, значит, одной стороны, будто и не было. Ну, вы посмеялись! Прошел месяц, арабы куда-то сгинули.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 Одного из тех масадовцев я позже встретил, после выброса. Выжженный весь, себя не помнит. Но, насколько я понимаю, арабы до исполнителя желаний тоже не добрались. Или его нет вовсе, что, скорее всего. А монолит есть? Группировка? Не понял Кварк. Конечно. Нет, та штука, которую они охраняют. Модуль этот инопланетный. Монолит, похоже, существует. Почти наверняка существует. Ну, какой он...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 Ожидая, пока расцветет. Но наушники ведь должны что-то знать. Вспомнил Шрам. У них государственная поддержка, вертолеты, базы. У них про такие вещи не спросишь. Это раз. По мелочи. Как тварь новую бить, или есть ли приборы новые, детекторы. Тут они помогут. А вот про ЧС ничего не говорят. Не потом. Если они знают, что происходит, то почему не прекратят все это безобразие? Это два. Наушники тоже часть зоны.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 Но дробовик в одной руке удержу. За кладбищем находится госпиталь. Большая территория. Там была военная база, сразу после второй катастрофы. Довольно долго вояки пытались за нее уцепиться. Держали гарнизон, снабжали, но потом, конечно, ушли. Почему? Потерь большие. Зон вокруг просто бурлило. А уж после выбросов им приходилось снова отбивать всю территорию. Наушникам там тоже было неуютно. В общем, базу эвакуировали.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 Спустившись вниз, они снова оказались в темноте. Дом загораживал пока еще едва выглянувшее из-за горизонта солнце. Кто-то, явно двуногий, брел неподалеку, громко шаркая, подошвое и постановая. Невидимый зомби удалялся в сторону моста. «Я бы пошел первым, но неудобно мне. С одной ногой, с одной рукой», — извиняющимся тонном произнес Кварк. «У меня детектор, я и впереди», — успокоил его Шрам. «Только командуй, распомнишь дорогу».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 опасаясь контролера они умеют управлять зомби натравливать их ты знал нет дрогнувшим голосом признался кварк буду узнать информации надо делиться подмигнул ему шрам перевесь свой узи на шею как бы не пригодился начинался новый день ты не знаешь когда выбрось Вдруг спросил Кварк, когда они подходили к переезду. «Нет». «Я не знаю. А есть люди, которые чувствуют. Я встречал таких. Последнее время очень нервничало из-за выбросов. Забивался в подвал и сидел там. Ждал, когда начнется. Один раз четверо суток прождал. Воды не было. А куда поешь, если уж вот-вот? И очень боялся, что какая-нибудь аномалия меня там запрет». «Да, не сладко». Шрам проследил за пробежавшим вдалеке волком и пошел дальше.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 «Никого не знаю, кто бы туда ходил, а это значит, что они не вернулись, понимаешь?» «Догадываюсь помаленьку». За то время, пока не шли мимо странного поселка, у Шрама несколько раз болело щека. Он уже привык со вниманием относиться к этим сигналам. Но нападение не случилось. Никто даже не показался. «Нехорошее место», — повторил Кварк, когда бараки остались позади. Он тяжело дышал, дорога давалась нелегко. «Видишь метку желтую на рельсах? Кто ее поставил, не знаю».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 — спросил Шрам. — Так мне посоветовали, — пояснил Кварк. — Вернуться-то я собирался другой дорогой, не морозка, это завод так назывался. — Так. Я далеко отсюда до ЧС. Надеюсь, ты не туда собрался? — Но вообще-то нет. Мы близко к центру зоны. Росток еще ближе. В его сторону клоняться не стоит. А чью сторону — болото. — Я верю, верю. Шрам уловил просительные интонации в голосе товарища. — Что ж...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 Он осторожно выстанулся и убедился, что прав. «Следать пытай, чертовы! Как же они ходят, так не слышно!» «Это грешники!» — шепнул в самое ухо Кварк. Дело твое, но я бы уходил отсюда!» «Что за грешники? Голубые?» «Как раз наоборот. Группировка — грех. Они считают зону божьей кары. Вот такая заморочка. Лучше с монолитовцами дело иметь, чем с ними. Они, похоже, что-то с собой делают». «Лекарства, что ли, принимают?» «А ботаники-то это группировка наркоманы». «Дурак!» Кварк прижался ртом к земле, чтобы не расхохотаться во весь голос. «Откуда ты взялся, Шрам?» «Извини, наушников так часто называют. Особенно мы, сталкеры. Точнее, настоящих наушников. А то есть еще такие наушники, что только стрелять умеют». «А ты, сталкер, — посмотрел на него Шрам. Признавайся. Бывший».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 Нет, он их брал с собой. Ныкал глубже и думал, не может быть, чтобы в этой грёбаной зоне не нашлось хоть одного бара, где не принимает доллары. И не ошибся. Сталкер ему бы налили. Только сталкер далеко, а солдатик наш так туда и не добрался. Перестань, Кварк, не смешно это. Но я разве смеюсь? Я ему сочувствую. Все же свой, в зоне сдох. по земля ему будет пухом.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 Я хочу выбраться. «Какая другая дорога?» «Дезертировать собрался?» «Так я объяснил, как? Пулей в лоб!» «Не зли меня, Шрам!» «А ты не злись!» «Брат Зона не любит даже мыслей таких!» Взмолился Кварк. И ведь ее человек, не залага! Она не отпустит, а попробуешь вырваться, убьет, так убьет, что и от меня клочья полетят. И вообще, я что, плохо объяснил? Вот слушай!» «Я тебя понял»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 «Я хочу знать, какие цели преследуют грешники, монолитовцы, искатели. Все они. Только так можно отыскать выход. Ведь они ходят везде, все знают. Через кордон не прорваться, вертолет не попасть. Надо выдумать другое решение. Вот и нужна информация. Один я не справлюсь, грешники и другие ходят минимум по двое. Прикрой, вот и все». «Понятно. Ты собираешься не просто влезть в чужую свару, но еще брать пленных, да?»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 а выручку поделим. Так что это за штука-то? Шрам ничего не мог разглядеть. Идем посмотрим. Они осторожно приблизились. Штука представляла собой ю образный кусок металла, светившийся то ли зеленым, то ли голубым, смотря под каким углом на него смотреть. Что это? Артефакт, я же говорю. Таких еще не встречал, но это дело обычное. Кварк присел на корточки.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 «Грешники оставили свои в госпитале для прикрытия. Отходить тут будут. Если что, вот и психуют». «Ты же говорил, место поганы. Как же они не боятся?» Шрам тоже пополз. «Все-таки он ведущий. У него детектор. Но обогнать Кварк оказалось непросто. Ползал тот не хуже здорового». «Поганы, так и есть. Ночью все уйдут, но днем, если еще вход в подвал забаррикадировать, можно и посидеть».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 «Дезертир, не лезь не в свое дело. Группировки всегда воюют. Я тебе не помощник, если собираешься...» «Собираешь что?» — заинтересовался Шрам. С минуту Кварк только молча пыхтел. «Не знаю, что ты собираешься», — сдался он наконец. «Но дезертира хорошего ждать не приходится. Странно, что Химера тебя еще не сгрызла. Я уж жду молодзон последний привет. Вот, этот дот я знаю». «Дот?»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 Ничего особенного в них не было. Вооруженные мужики в грязном камуфляже с рюкзаками на плечах. «Привет!» — крикнул он им, задрал ствол автомата и скатился вниз. «Привет!» — сказал высокий блондин, что оказался рядом. Шрамом он, впрочем, не заинтересовался. «Где ты пропадал, Кварк?» «Недавно парень издолго врал, что прикончил тебя в том долбаном городке. Будто ты уже наполовину сгнивший на него кинулся, зомби-хренов. Муж из-за упокоя выпили». «Ну, так значит, скоро и мне нальёте!» Кварк тоже спустился, показал на свою ногу. «Хром я теперь! Да и с пальцами не все в порядке! Чуть не пропал! Ничего, отсиделся! А потом помогли!» Он посмотрел на шрамы, и тот даже удивился, сколько в глазах Кварка оказалось ненависти. Вот и кончилась дружба. «Как улов, Клим! Я вот хочу тебе штуку одну предложить!» Кварк вытащил из кармана артефакт и протянул его сталкеру. «Почем берешь?» «Ты в руки-то не суй!» — отступил Клим. «Сейчас достану подходящую коробку. У меня есть. Только почему здесь продаешь? У меня сбыв бар. Жратва нужна, курьего. Ну и выпить, если найдется». «Ему!» — Кварк кивнул на шрама. «Я задолжал!» Сталкеры неприязненно покосились на шрама. Они поняли. Чужой. Не брат им.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 Оставшиеся пятеро сталкеров также, впрочем, как и Кварк со Шрамом, ответили огнем на огонь. «Взрывайтесь, у них гранаты!» – командовал Клим. «Сейчас будет весело!» Шрам вгрыся в утрамбованный мусор, словно крот. Гранаты – это не шутка. Хорошо еще, что грешники не догадались сразу накрыть их из подствольников. Он рыл и рыл, раня руки, и перестал двигаться, лишь когда вокруг загрохотало. Несколько секунд спустя, Шрам обрушился дождь, поднятого взрывами мусора.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 Что-то серьезное грешники затели. То ли драк с монолитом, то ли вместе кого-то мочить. Второе! Убежденно сказал коротышка. Теперь все ясно. Ясно, почему монолит вчера бара садил. Искатели клоуна убили. Не слыхал? О группировки будто знали. Стали искатели гонять по всему заречью. Их заманили. Ты понял, Клим? Монолиты грех решили покончить с искателем. Туда ему и дорога. — Значит, предельно четко да все утихнет, сделал вывод Клим.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 Он трясущимися руками разорвал натовский паёк, обнаружив там рис и какие-то котлетки. Одной порции не хватило. Выпив немного коньяка для пищеварения, Ширам открыл ножом банку шпрот и справился с ней в рекордно короткие сроки. Потом закинул в рот пару кусочков печенья и полез в пакет за сигаретами. «Дезертир!» Голос донес из-за угла. Кто-то стоял за стеной. «Не стреляй! Дезертир!» «Кто здесь?» Хрыплый тинорог никак не мог принадлежать кварку. Ты не стреляй! Слышь, дезертир, я тебя увидел и вспомнил что-то. Можно к тебе подойти? Бумж какой-то. Шрам сунул сигареты обратно в пакет и поднялся. Обознался, наверное. Из-за угла выснулась остренькая, заросшая редкой щетиной мордочка. Лукавая такая. Потом, продолжая заискивающе улыбаться, незнакомец показался целиком. На голове шляпа с обвисшими полями, на плечах длинный плащ.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 Шрам кивнул на выгоревшее селение. «Группировка или сталкеры?» «Никого! Тихо, местечко! Позволь присяду!» Шрам кивнул, и бомж сел, придвинувшись еще ближе. Теперь их разделяло всего пара метров. «Памяти лишился!» Горестно протянул старик и забросил в рот последние крошки. «Печенье он изумительно быстро!» Отметил Шрам. «Значит, зубы в порядке!» «Что же, это дело обычное, ведь на самом деле он и старик!» В зоне не старится. «Хожу, брожу, никому пристать не умею», — продолжил жалобы бомж. «От зомби сколько раз убегал, пока мое счастье. Сижу тут, воронами дохлыми питаюсь, с крысами вою. никто не помогает. Ты бы дал мне еще что-нибудь, добрый человек. Мы ведь наверняка были знакомы в Изменился я, знаю». «Может, и угощу», — кинул Шрам, снова достав из рюкзака сигареты. Прикурив две, одну бросил бомжу, но тот от чего-то смочился. «Да никак, не помню своего имени. А вот твое вспомнил». Бродяга крутил сигарету в пальцах, время от времени совал слюнявый рот, но не затягивался. «Есть хорошие подвалы в этих домах?» — спросил Шрам. «Есть. Очень хорошие. Хочешь, провожу, покажу. Будем соседями. Я Лешку твою сторожить могу. Всех тварей повадки знаю». Бомж вскочил, незаметно выкинув сигарету.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 По пути гипертрофированная конечность успела сильно ударить по стволу автомата, так что короткая очередь ушла в небо. «Так-так-так», — так. шрам отступил еще, переводя дыхание. «Ну-ка стой, иначе конец тебе!» «Не надо, не надо!» Поняв, что его атака не удалась, мнимый бомж снова спрятал уродливую конечность под плачом. «Не стреляй, не стреляй! Нет у меня оружия! Артефакты покажу, не стреляй!» Мутан, ну, Хренов, ты же меня чуть не достал!» Удивленно покачал головой Шрам. «Ведь загипнотизировал, да?» «Немного. Прости, дезертир. Дай мне уйти!» Мутант повалился на колени, а Шрам вспомнил. «Что-то говорил квар, что-то про длинную руку. Да ведь ты излом, верно?» «Верно!» Мутант раскачивался из стороны в сторону, изображая крайнее раскаяние. «Не нападай я обычно. Крыс до да ворон ем. Не тронь меня. Зона не любит, когда по голову секут». «Помолчи!»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 «Не умею лгать, я говорю правду. Я не знаю. А выбрать завтра это я чувствую. На запад пойдет сильно. Ух ты останется солдатиком. Сам бы побежал туда поживиться. Да нельзя, слабо я. Затопчут». «И не жалуйся», — прикрикнул Шрам. Он не знал, можно ли верить мутанту, не знал, стоит ли его пытать. В сущности, зон его не интересовало. Скорее, стоило разузнать больше о группировках. «Что ищут искатели?»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 «Даже не знаю». Очередь разнесла мутанту голову. Во все стороны полетела черная жижа. «Как тебе можно живым оставить?» Спросил Шрам. «Ты же мертвый!» Надо было на что-то решаться, однако долго думать не дали. По стенке вдруг ударили пули. Мгновение спустя долетел и звук выстрелов. Шрам отбежал за угол, осторожно выглянул. Палили со стороны свалки, но заметить никого не удалось. «Слишком уж тут людно, в самом деле», — решился Шрам. В любом случае надо уходить. Проверим болото, пока не стемнело. Он добрался за час, вокруг было не так уж спокойно. Попалась парочка о чем-то вело беседующих зомби. Один даже помахал шраму рукой, человек прицелился было, но зомби отвернулись. Пойди пойми их, вздохнул он, продолжая путь. С людьми ты не разберешься, а уже эти. В другой раз в крохотной рощице на шрама напал слепой пес, и снова он не успел или не смог даже испугаться как следует. Почему-то сразу отпустил автомат, позволив ему повиснуть на ремне, вытащил дробовик и выпалил в упор, не целясь, когда товар была совсем рядом. Пёс шив шрам с ног, но ничего больше сделать уже не смог. Путник добил его из браунинга, чтобы сэкономить патроны Калашникову. «Многое становится проще, когда привыкнешь», — с горечью подумал он. «Слепые псы сбивают прицел. Так не целься в них. Только привычки эти нехорошие. Проваливай в зону миллиметр за миллиметром. Еще неделя, и накрой с головой». Ближе к болоту местность стала совсем необитаемой. Ободренной таким подтверждением слов излома, шрам шагал все увереннее. Аномалии не встречалось, зато вокруг было много воды, пусть грязный, болотный, и все же воды». Топливо там тоже должно быть, если островки имеются. Значит, прокипятим воду. Таблетки вроде в аптечках есть специальные, тоже сойду для очистки. Пересижу выброс, а там видно будет. Почему-то Шрам полагал, что болото должно предоставлять собой большое, ровное и очень топкое пространство. Он даже вырвел себе слегу, но то, чего он ждал, все никак не начиналось. Вода хлопала под ногами.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 «Ну кто же? Варк тоже мертв. У меня нет больше друзей в зоне». «Ты, наверное, просто не знаешь, что этот человек твой друг. Но ведь хочешь этого, подумай!» Нори села рядом, провела пальцами по щеке. «Идем! Это совсем близко! Идем!» «Идем!» — эхом повторил Док. «Вставай, дезертир! Надо сделать еще только одно! последние усилие!» Док не мог знать, что излом называл шрама дезертиром, и Нурис тоже не могла.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 Но рука не слушалась. Они шли, понемногу преодолевая зловещий 50 метров. Но никакого домика или даже островка Ширам впереди не видел. По мере продвижения ночные гости будто наливались силой. становились все более плотными и сильными. Щипка не получилось. Не сжимались пальцы и все, хоть плачь. Отчаявшись, Ширам поднес руку к рту и до крови укусил себя за палец. В голове немного прояснилось. «Как ты говоришь, меня зовут?» Спросил он у Норрис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 Забытие отпустило его на рассвете. Болото выглядело так же мирно, как и накануне. Множество птиц шумно начинали новый день. Ну спасибо тебе, изолом. Шрам попробовал стереть липкую корку и грязи с лица, но лишь раскровил затянувшийся садиной. Бинт на лбу промок насквозь, а теперь сохся, и заниматься раной совсем не хотелось. Сволочь, как жаль, что я тебя убил. Сейчас бы пошел и убил как-нибудь иначе. Он еще долго не мог отойти от встречи с призраками. Кто их прислал? Неужели с Амазона? Почему? Почему они вели его куда-то, постепенно становясь все сильнее? Шрам помнил нарастающее чувство ужаса. Там, в середине болота, кто-то был. Кто-то настолько страшный, что ни собака Чернобыля, ни контролеры, ни бюреры не шли с ним в сравнении. «Она меня чуть не достала», — понял Шрам.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 Мокрый, черный. Шквар, давай сыграем. Не хочу. Тот, кого назвали шкварем, отложил оружие и повалился на спину. Хорошо, поель. Караульте, господа, я покимарю, как заслуживший отдых герой. Тогда ты, Морс. Я лучше вас сразу прикончу, отозвался и второй. Лень мне играть с тобой, понимаешь? Эх, вы!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 Крикнул тот, потрясая добычей. «Чутье мне подсказало. У Жака такая была, помните? Вот это она и есть». «У какого еще Жака?» «Ну, ты с нами уклона не служил, а Шкварь помнит». «Дай», — попросил Шкварь. С минуты он вертел в вещицу перед глазами, зачем-то поковырял кинжалом, потом вернул. «Она, точно. Тут цела внутри. Металл погнулся, но если подеть, видно. Жака барахло. Он любил пижонить». «Ну и что?»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 Тогда их не добили, но с этого началось. Миннесотовцы откуда-то ракетные комплексы вытащили, давай отбиваться. Ну, форменная война! А мы лежим пластом в подвале и только ждем, когда нас засыплит. Ну, ну, ободрил его веслоус Попали, значит, капитально. Еще как. Шкваря с нами, кажется, не было в тот день. И вот часть миннесотовцев берет какие-то свои грузы и драпает мимо нас через подземный ход. Мы, не будь дураки, смекнули, что к чему, и увязались за ними. Перебрались, черти куда, на другой завод. Оттуда вышли к поселку какому-то. Никто из нас там не был раньше. содовцы сразу дернули. У них машины оказались припрятаны. Ну а мы смотрим... Что-то не то. Стали соображать и сообразили. С одной стороны у нас росток. С другой, сама ЧС, а на юге это война. Дело к ночи, и куда деваться непонятно. Здорово. Дод хлопнул себя по плотным ляжкам что сделали ночевали там ужас ты не ночевали на но это еще ничего отбились от всякой заразы и немного было но утром выходит прямо на нас мужик нормальный сталкер при делах на руке приборчик их ней улыбается на тысячу рублей мы конечно его как проще выйти обратно к нашему клону у него тогда в другом месте база была а сталкер все улыбается и говорит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 До последнего вздоха был счастливый. Шквар невесело усмехнулся. Что-то там очень интересное случилось, Дот. Разбабай вернулся нормальным. Но смех в том, что вчера только видели мы Бомж. Прибился каким-то манером к клоуну, но не соображает ничего. Выжгла ему зона мозги. Когда это произошло, не помнит, но бормочет о Жаке. Хотел бы я того Жака повидать. И я, согласился Морс. Дот.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 Шрам вернулся к изучению травяного покрова, отыскивая незамеченные крошки хлеба. Его то ли спасители, то ли пленители продолжали неспешную, сытую беседу о каких-то пустяках. Лишь по время от времени проскальзывающим словечком Шрам понял, на что имеет дело с группировкой «Долг». А здесь три ее члена ждут товарищей. Вскоре заговорили и о знакомом Шраму вещах. «Важно, чтобы все сталкеры знали. Налет на клоуна – случайность. Недоработка греха, а мы тут ни при чем», – рассуждал Дот.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 «Вот именно!» — поддержал приятели Морс. «Если бы Зона была на стороне кловна, Искатель бы ничего не смог ему сделать. А теперь, конечно, можно искать причины. Грешники прошляпили или еще кто. В сущности, все хорошо вышло. И Искателя больше нет, и Заказчика нет тоже». «Я не ради Заказчика воевал», — набучился Дот. «Я воевал ради долга, чести и порядка. Я сразу как пришел сказал. Искатель должен быть уничтожен. Чмошники!»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 Хотя мне видна такая маленькая часть картинки, что, быть может, все несколько иначе. Пока дела складываются отлично. Отведут нас в базу, запру там, выброс пересижу. Ну уж потом решу, как быть дальше. Стать членом долго? Почему бы и нет? С памятью моей спроса никакого. И опознать даже почти некому. Он ошибался. Знакомое лицо явилось буквально через несколько минут. Двое усталых, грязных должников привели к месту встречи пленницу.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 Выброс. злом не солгал. Продолжая изучать траву, он переполз за спиной тем, что ели. Услышал, как машинист спросил о бомже, как Морс коротко объяснил его присутствие. Должники стали решать, чей рюкзак шраму тащить. Пленица сидела в полоборота и с подрастрепанной челки стреляла глазами во все стороны и чаще всего на шрама. «Норрис меня выдаст, если не помогу. Хотя что она может сказать? Наврет. Вот что она может сделать. Повесит на меня чужие грехи».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 Норис подкатилась на под ноги, и дезертир спокойно добил упавшего. Девушка что-то крикнула, но она ее не слушала. Бросить пистолет, взять автомат расстрелять расстрелять двух последних кабанов. Дезертир действовал как машина, наконец, их последний виск. На поляне осталась служба лужицы. Вот это и случилось. Я боялся, что сделал это в батальоне. Я сбежал, чтобы не стрелять в своих, а теперь это случилось здесь. Развяжи меня скорей! Норрис вскочила. Быстрее! Ну! Здесь рядом есть еще должники! Они придут на выстрелы! Хитрое! спросил дезертир. Прокурору будешь врать, а пока посиди тихо. Он не сильно толкнул ее и занялся осмотром мертвецов. Вступать в права наследника обычное дело для жителей зоны. Нет. Они уже были мертвыми. Уже. Ничто не спасло бы этих людей. Не сегодня, так завтра всех их сожрала бы зона. Здесь нет живых людей. Одни мертвецы. Ты что? заверячала норис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 То, по которому «Свобода» эвакуирует базу?» Норрис отвечала на вопросы, каждый раз требуя то 10, то 20 рублей. «Да, это шоссе. Западное шоссе. Вот база группировки «Свобода», точнее, ее примерное местоположение. Шоссе тянется до самого периметра, упираясь в кордон коалиции. Свободные и не имеют достаточно машин, им приходится делать несколько заездов. Эвакуация продлится до середины дня как минимум. «Не советую тебе с ними связываться», — сказала Норрис, выбирая себе оружие. «Дезертир».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 «Что?» Вот как все обернулось. Норис зовет его в Искатель. Хотя так гордилась своей группировкой, так умничала. Не зря их не любили сталкеры. Дезертир и сам чувствовал к Искателю неприязнь, хотя только с Норрис и встречался. Слишком уж высоко ценит себя. Работает только со своими, да еще шлемы эти, форма. Должники и даже монолит по сравнению с Искателями выглядели своими ребятами. «Я тебя рекомендую», — чуть осторожнее сказала Норис.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 «А вас кто финансирует?» — без всякого интереса спросил дезертир. Ухода в посёлок, крысиные волки рвали что то тело. Рядом в куче гир свалялся автомат, из-за разорванного рюкзака высыпались контейнеры. Сталкер нашел свою смерть. «Нас финансируют фонды?» — нори сосеклась. «Просто фонды! Человечество нуждается в будущем! Иначе мы задохнемся на планете в собственном дерьме! Зона!»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 «Гранатометам можно много сделать, я уж не говорю о фугасах». Но что я им скажу?» «Выйдите из машины с поднятыми руками?» «После этого свободные получат право меня пристрелить, а сами сдадут назад. Они ведь знают, что крысы из живых свидетелей все равно не оставляют». «Еще!» Она помнилась, хлопнула себя по лбу. «Я в форме искателя. Ты хочешь, чтобы Пронослава пошла?» «Машины чужие грабим перед выбросом?» «Нет». «Ты выйдешь без оружия, хотя пистолет можешь спрятать».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 Девушка закинула на плечо рюкзак и побежала к зарослам лопухов, устраивая временный схрон. Дезертир смотрел на нее, пытаясь разобраться. Жалко ли ему норис хоть немного? Молодая, красивая, хочет человечеству добрать. Сгинет непременно. Даже месяца жизни ее не осталось. Очень глубоко пустила в ней корней зоны. Почти пожрала. Но ведь если вытащить ее отсюда, силы вытащить не сможет жить в обычном мире. Слишком поздно.